как не помешал бы итальянский поход какого-нибудь сумасшедшего французского генерала из этих из новых, мечтательно перебила Екатерина. Мы бы убили двух зайцев, поставили бы Австрию на колени за помощь их итальянским княжеством и заодно лишили бы орден последних денег. Ордену останется один на срок. А ты тогда, но — Тихо, — сказал Куракин, искусно повторяя мысль императрицы. — Папа, никогда! — У них скоро не будет папы, — отрезала Екатерина. Водянистые голубые глаза Куракина округлились. — Орден станет действовать в два этапа, — увлеченно продолжала Екатерина. — Постараются через этого рыцаря вырвать острог, отделавшись обещаниями о коалиции, — Ничего не подпишут и станут выжидать, а на втором этапе, при дурном обороте событий в Европе, коли останутся совсем без друзей, напомнят нам об обещании. — Они уже без друзей, — уточнил Куракин. — Пока папа за них не скажи. Императрица вдохновилась собственной речью и живо напомнила Куракину Екатерину двадцатилетней давности. — Но только зачем же мы станем ждать? — Зачем? — подхватил Куракин, нисколько не увлеченный сказками императрицы, зато глядящий на нее во все глаза. — Зачем отдавать инициативу? — А для этого, — продолжала царица блестя глазами, — для этого мы должны уже на первом этапе скомпрометировать орден в глазах римского престола. Куракин кивнул и посмотрел в сторону выхода. Ему вдруг стало даже немного жаль этого неуклюжего рыцаря, который решил, что блестяще провел первую встречу с русскими. «Щенок!» Вольтеры ему не понравились. Тут же сам себя одернул маркиз. «А пока суд да дело!» Вдохновенно продолжала царица посеять смуту на Мальте изнутри. Среди местных, чтобы орден...» Екатерина вдруг спохватилась. Она залетела в области, лежащей за пределами компетенции бриллиантового маркиза. Царица смерила взглядом склонившегося к уракина. «Впрочем, вы получите инструкции своевременно», — сказала она. «Идите, маркиз». Спускаясь по лестнице, Куракин вдруг заметил, что не чует ступеней, словно ненароком заразился летучей энергией императрицы. «От послал бог России бабу!» — думал он... Все чушь, — в отчаянии думала между тем царица, глядя вслед маркизу, православного русского принца, магистром католического ордена. На словах это у меня с Гришей красиво вышло, и Павлушу из России убрать, и базу морскую получить, и мальтийских рыцарей в друзья записать. Только как все это исполнить? Екатерина вернулась на место, села и сложила руки под грудью, как кормящая мать. Граф Дмитрий Михайлович Волконский был покинут нами в разгаре обустройства на новом месте в компании деревенских близнецов Петра и Фомы, отобранных, как мы помним, с особой тщательностью из всей команды фрегата. Вместо того, чтобы поселить их в сыром первом этаже в помещении для прислуги, Волконский отвел близнецам каждому по спальне рядом со своею. Дмитрий Михайлович кричал со второго этажа близнец «Восхитительно!» «А ты который?» — отзывался из садика посол, с уважением обходя по кругу пальму. «Я Фома!» — назывался Фома. Кроме французского, близнецы свободно владели итальянским, немецким и латынью. «Петро, хвост за вами будет непременно!» — сказал Волконский за завтраком. — Две недели никаких движений. В лавку, в кабак и домой. — Кабучины, — Митрий Михайлович, — весело отозвался Фома. — Мостовую чаще перед домом мети. Мальтики, видел, вытворяют? Скребут по пять раз в день, как будто голой задницей по ней кататься. — Вы, кстати, откуда ее выкопали? Он показал глазами на кухарку Фиону верное дело, Дмитрий Михайлович! Нечто нас не учили!» Снова вклинился Фома. «А чего такая страшная?»